Жили у бабуси. Лейтенанты прилетают на флот косяками, прямо как гуси, только в отличие от умных гусей, которые к осени летят на юг, лейтенанты отправляются на север или Камчатку. Там уже на месте они, лейтенанты, а не гуси, собираются в кучки и держатся вместе первое время, чтобы проще несколько безболезненнее проходил очередной виток естественного отбора, и новые до доселе невиданные условные рефлексы приобретались быстрее. А процесс сживления в тело военно-морского флота тяжел, напряжен и очень богат стрессами, прямо как сопки клюквы по осени. И не все его проходят до конца, далеко не все. Лейтенанты Вани и Саня прибыли в дивизию парой из одного училища, обоих назначили в минеры и прикомандировали к нам в экипаж для набора ума разума, как будто это минерам зачем-то нужно и отработки навыков в море. Ваня приехал с женой, а Саня С двумя чемоданами. Но поселились они вместе. Ваня, Саня, жена и чемоданы. «А кто из вас женат, напомните ко мне?» Спрашивал командир на построении, снимая с Саниной шинели длинный белый волос. «Я!» — бодро докладывал Ваня. «Да? А зачем твоя жена волосы не на ту шинель вешает?» «Разберусь». «Ага. Смотри, не забодая обоих. Мне ЧП в экипаже не нужны». Саня и Ваня, как оказалось позже, Дети Северов. У обоих родителей были военными, и росли они в закрытых военных городках. Оттуда же и поступать в училище поехали, что, конечно, давало им определенные преференции перед остальными лейтенантами. Северные дети ассимилировались намного быстрее, так как каскетизму в быту, специфическому юмору и показной грубости начальства были приучены с раннего детства, отчего казались несколько туповатыми, что в корне неверно, и не по интеллигентному дружелюбными. Что в корне верно. Папа Вани служил командиром подводной лодки. И вот, например, такую историю Ваня про него рассказывал. В выпускном классе школа от избытка тяги к великим свершениям, Ваня как-то выбрал себе на затылке слово рэп. Ну дебил был, да, как говорил сам Ваня. И в таком прекрасном виде явился домой. Батюшки, всплеснула руками мать. Что ж теперь будет-то? Да ты что, мама, что будет? Ты ж красиво. Да я уже взрослый. горюшко ты мое, сходи хоть поешь быстренько, пока отец со службы не пришел. Пришел со службы отец. Что так тихо в гнезде, чего траур в воздухе? Прорычал он с порога, отряхивая снег с рукавиц. Да все хорошо у нас как, у тебя на службе есть будешь? У меня макароны по-флотски и борщ. Мать, ну, но... да вот когда суетишься так, то с потрохами его сдаешь. Женщина, ну когда ты уже научишься делать вид, что все в порядке, а? Иван! Да, папа. В прихожую выскочил Ваня. — Что опять? — Ничего, папа. — Ничего, это пустое место, а ты будучи морской офицер. — Это мы еще не решили, — вступилась мать. — Вы, может, и не решили, да я вас спросить забыл. Ну, не седневник, раз так не признаешься. — А чего это ты бочком как краб ходишь? А ну-ка, кругом? — Так, понятно. — Да все нормально, Саша, ну что ты? Ну волосы же отрастут, ну дети, ну что с них взять? — Мать, да что ты суетишься-то, Конечно же, все нормально, кто бы спорил. Постой-ка, в коридоре, я сейчас. Отец медленно снял шинель, аккуратно повесил кашне и, убрав ботинки в тумбочку, прошел в ванну. Мать! А где моя бритва-то? Та, старая, ржавая, которую ты все выбросить собиралась. А, вот, нашел. Саша! Ну, что ты в самом деле задумал? Ну, Саша! Мать, да что ты все мельтешишь? Пойди, пока больше погрей, не путайся тут под ногами. Иван! Ко мне. Папа берет Ваню. метр девяносто пять роста и шириной с двустворчатый шкаф за голову, наклоняет его, зажимает голову между колен и медленно бреет его шею сухой бритвой с лезвием Нева, которая еще видел Устинов из Черненко по телевизору, до да самой, что не на есть макушке. А я стою, говорит Ваня, слезы текут, злость такая рычит внутрях, но рыпнуться не смею, бать авторитет у меня. Ну вот, теперь почти на человека похож стал. Пошли, сынок, борщица похлебаем. «Он сыт!» – зло бурчит мать с кухни. «Гусь не сыт, и он пусть не сыт, он же будущий морской офицер!» Папа Сани был мичманом, но тоже унижал сына достаточно для того, чтобы тот вырос приличным человеком. И вот чем этих детей можно было сильно удивить или расстроить по сравнению с детьми педагогов, механизаторов или библиотекарей? Только обухом по голове. По времени врастания в экипаж происходит по-разному. От двух месяцев до года или уже никогда. Ваня и Саня управились быстро и уже почти принимались на равных, только некоторая осторожность по отношению к ним еще сохранялась. Больше на всякий случай, чем по необходимости, когда и произошел тот случай, о котором я вам сегодня хочу рассказать. Начинался и развивался он банально и серо, но вот концовка его вышла за обычные рамки, чем он нам и интересен в разрезе находчивости, справедливости и вообще. В морях мы тогда валандались-воландались, да зашли в город Северодвинск, под на лбах подсушить, и что-то где-то. подремонтировать заодно. Зашли, как всегда, ненадолго. Дня на три на четыре. И вот уже перед самым отходом, часа за три до него, кричит сверху вахтенный. «Центральный! Верхний Верхневахтенный матрос Бакулав!» «Чё ты, как муэдин с минарета?» «Тут это...» «Милиция приехала на бобики, требует командира наверх». Что делают?» «Они говорят, что просит, и чтобы я не выдумывал, что требуют». «А, ну раз просит, сейчас позовём». Товарищ командир, центральный. Ну? Товарищ командир, тут наверху милиционеры какие-то. Ну? Просит вас подняться к ним. Я их не вызывал, а вообще сплю. У меня межвыходовый отдых, мне в море рулить скоро, родину, стеречь и все такое. Не до них мне, короче, так и передайте. И вообще я, как офицер, могу себе позволить сдаться только военной прокуратуре. Так и мы передайте. Есть так и мы передать, верхней, центральному. Есть верхний. Милиционеры меня слышат? «Откуда я знаю?» «Так спроси, блядь!» «А, слышать, да!» «Командир говорит, что без военного прокурора не сдастся!» Не к выходу в море готовится!» «Центральный?» «Что?» «А мне что делать?» «Абакулов в вахту несть!» «Есть!» «Центральный?» «Ну?» «Они говорят, им очень надо ненадолго и пожалуйста. то «Товарищ командир центральному!» У ответ щелчок и грустный вздох. «Товарищ командир!» Ну что, не слышно, что я включил и грустно вздыхаю? Что ты командиркаешь? Ну, положено же это, ответ получить. Положено. Надо же, какие мы приличные в среду, а? А в краткосрочном увольнении вчера тоже положено тебе было напиваться до скотского стояния, а? Ну, тач командир. Что, тач командир? Они не уходят и говорят, пожалуйста. Кто они? Милиционеры. Какие милиционеры? Ну, которые вас звали. Меня звали. Куда? Ты пьяный что ли, все еще? Ну, товаж командир! Да ладно, шучу я, сейчас поднимусь. Зубы только почищу, а то вдруг целоваться полезут, а у меня зубы не чищены. Правильно? Красивые хоть? Кто? Кони в сапогах и пальто, милиционеры или там еще кто тело командирского домогается? А я откуда знаю, я наверх не выходил, абакулов там их сдерживает у трапа. Абакулов? Так точно. Ну тогда я еще чику хлебну, пусть постоят там и проникнутся абакуловым. Минут через 10 появляется в РБ и лысине. На улице еще не совсем кончилось лето и тянет на такие, знаете, дерзкие поступки, как, например, выйти наверх без головного убора, что для военного считается практически голым. «И не подсматривать тут!» — строго наказывает командир. «Есть!» — соглашается штурманенок Слава, который дежурит по кораблю и тут же переобувается из ботинок в тапки, чтобы не стучать по трапу, когда будет лезть подсматривать. Спускается вниз быстро, минут через десять буквально. «Ну что там?» Ментов двое было, один точно майор, другого не разглядел. Расшаркались друг с дружкой, лапы пожали, те что-то нашему говорили, он молча стоял, потом какую-то бумагу ему вручили, еще раз лапы пожали и укатили. Мутно как-то все. Есть такое ощущение? Спустился командир. — Ты почему подглядывал, если я велел не подглядывать? — Товарищ командир, да я тут вот сидел спросить у ребят. — Чтобы они свои души скормили лжи, защищая твою шкуру от моего праведного гнева? — Товарищ командир. Ой, все. Ты в ботинках был, когда я выходил, а теперь в тапках. Я что, слепой, по-твоему, или дурак? Ты не можешь решить, слепой я или дурак? Никак нет. Можешь? Никак нет. Что ты нет, Кэш? Заклинило тебя? Никак? Тьфу ты. Ладно, всех офицеров собрать в какую-то компанию через 30 минут. Вахте нам заменить с мичманами и тоже присутствовать. Офицеры собрались быстро и сидят волнуясь, потому как неожиданный сбор офицеров — это всегда... Несколько волнительно и сулит неизвестно что. Ладно там планово, на подведение итогов, расстановку задач или подсобрание какое-то, тут все понятно. А вот так, не пойми с чего, да еще из центрального рассказали, что милиция приезжала. Те, кто вчера не сходил на берег, глядят уважительно на тех, кто сходил. А те, кто сходил, мучительно перебирают в памяти события и недоумевают. Ходит командир. «Товарищи офицеры!» Командуют старпом и все уважительно встают. «Товарищи офицеры!» Разрешает командир всем сесть обратно. Садится и сам во главе своего стола кладет перед собой газету. В газете что-то лежит. Обводит всех взглядом. Все дерзко и смело смотрят в ответ. Положено так. «Двое из минного ларца одинаковые с лица!» Обращается командир к минно-ракетному столу. Ваня и Саня встают. Они и правда похожи. Размерами, цветом волос, прическами и стальными глазами. «Встаньте-ка, будьте добры, вон там, вон, на раздаче, чтобы на вас всем любоваться было сподручнее. Ну, рассказывайте». «Что рассказывать-то?» «Это Ваня. Саня смотрит в пол молча». «Рассказ!» «Ну ладно, тогда я начну. Жили у бабуси два веселых гусь. Один серый, другой белый, оба кто?» «Пидорасы?» — пытается угадать замполит. «Он минут сорок назад вернулся на корабль...» И от него не то что перегаром, а вот прям свежаком обильно пахнет. Он лежит на стуле, свесив с него все конечности в пол, и пытается придать серьезное выражение своему лицу губами. Остальные мимические мышцы его не слушаются. И оттого выглядит он смешно и даже отчасти умилительно. «Минеры!» — укоризненно смотрит на зама командир. «Мочили гуси-клювики в ресторане уютненьком!» «Так си, Рифма!» — комментирует зам. «Ну так придумайте получше! Вы же артист у нас разноплановых жанров!» И этим предложением командир подвешивает зама на некоторое время. «Ну, гуси что, дальше сами продолжите?» Командир встает и подходит к минерам. «Бить, что ли, будет?» Смотрит в глаза обоим по очереди. Те в ответ слегка краснеют. Первым вступает Саня. «Мы гулять вчера пошли. Ну, проветриться там и ноги размять. Погода же хорошая была, тепло». Хорошее лирическое вступление, но давайте ближе к сути. У нас выход в море на носу. Ну вот, значит, зашли в ресторан, там обстановка такая уютная, оркестр опять же играл, живой. Взяли салаты себе. Водки? Коньяку. Это правильно. И? Ну и захотелось мне потанцевать с женщиной. Давно не танцевал просто с женщинами. Понятно, что не с кошками, меньше слов паразитов. — Поддерживаю, — вступил замполит, три раза споткнувшись на двойной «Д». — Ну и там пошел одну пригасить. — Красивую? — Ага, ну она с мужем сидела, как оказалось. — Все, значит, оказалось. Он под столом сидел до того, как ты подошел. — Что муж оказалось? Так-то сидит мужик какой-то с ней и сидит себе, куру кушает. А тут, говорит, я, мол, муж. Не хотите ли у меня разрешение спросить? А я ему говорю, что за буржуазные замашки такие под закат 20 века? У нас женщины давно обрели свободу и равноправие с остальными людьми и вполне способны сами решать, хотят они потанцевать с красивым моряком или очень хотят. Да и вообще, институт брака — это отнюдь не институт исполнения наказания, чтобы на все разрешение спрашивать у каких-то непонятных личностей, которые даже вилку не в той руке держат. Так-так... Ну и тут она говорит, да ладно, Вася, ну что ты в самом деле? Что плохого случится, если я с парнем потанцую один танец? И пошли мы поближе к оркестру. Те как раз «Сиреневый туман» играть начали. Ну и? Ну и танцуем, а тут он ни с того ни с сего как бросится на меня с кулаками. Прям вот ни с того ни с сего? Ну, практически. А точнее, он ее за жопу хватать начал. Не выдержал томительного молчания Ваня. За жопу? Александр. — Как это за жопу незнакомую даму можно хватать голыми руками? Я ей жену свою лишний раз, бывает, стесняюсь. — Ну, вот что-то как-то... Ну, так получилось. — Как получилось? По какой причине? — Больно жопа у нее красивая была. — Да ты опасен! Командир резко отошел на шаг назад и посмотрел себе за спину. — У меня-то хоть некрасивая? — Некрасивая, товарищ командир! — поспешил его успокоить замполит. — Не волнуйтесь! Сергей Анатольевич, я вот за вас волноваться не могу перестать. Вы можете отдохнуть в каютку сходите на пару часов. Или там слова рифм полистать? У вас же есть слова рифм. На вас же командирское поручение висит по подбору рифма к слову клювики. Никак нет, товарищ командир. Как я могу отдыхать, когда тут такое возмутительное прание пора, пора, моральных устоев? Я должен присутствовать, я считаю. Ну ясно, да. Ну так что там дальше было, Гуси? Ну, мужик ей не выдержал, конечно, над своей собственностью. — Это ты про жопу сейчас. — Про жену. И кинулся Сане в морду дать. — Логично. И? — Ну, и мы же боксеры с Саней. — Это заметно, да. Саня хоп, сгруппировался, оп, уклонился, чик-стоечка, хук справа, на. Ему же барабанной установки, а с аккордеоном чувак скакивает и такой, да вы охуели инструменты ломать, а я ему, да ты охуел матом ругаться, тут же женщины люди в зале, а он... И в лоб ему «на», и тут началось, и люди откуда-то набежали, кто музыкантов бьет, кто нас, кто друг друга. То есть битва началась? Ага, ну, нормально, такая благородная, без ножей, бутылок всяких. Руками и стульями все бились. А женщины? А женщины в сторонке стояли и волновались. А потом? А потом облава, милиция, ОМОН, крики, ругань квардак. Стоп, товарищи офицеры! «Внимание! Теперь вы знаете преамбулу в деталях и уже представляете себе последствия, да?» «Да!» — загудели все в ответ, а зам всхрапнул. «А вот и нет!» Командир решительным шагом идет к своему месту, разворачивает газетку и достает из нее почетную грамоту. «Вот!» — трясет ей над головой. «Зам начальника УВД лично привез. Зачитываю. «УВД города Северодвинска». выражать благодарность лейтенантам такому-то и такому-то и просит командование войсковой части поощрить их заказанную помощь в задержании нарушителей общественного порядка и погрузку их в дежурную машину наряда милиции. Начальник ОВД такой-то, подпись, печать». Командир помолчал пару минут, чтобы все точно усвоили, что он только что прочитал и спросил. «Ну?» «А все молчат. Что ну-то? Что тут скажешь?» «Нахуеть, ну, поворотик, да?» «Ну что, какие будут предложения? Что делать с этими танцорами?» «Наказать!» — встрепенулся зам. «По всей строгости, с занесением и вынесением. И в боевой листоках, и в личную карточку записать». «Позвольте!» — не выдержал Старпом. «За что же их наказывать?» «Да на каком основании? Кто мы такие, чтобы спорить со слугами закона?» Старпом поднял вверх палец. «Написано поочерить. Значит, надо поощрять и никаких гвоздей. Каждый!» Старпом встал и обвел всех взглядом. «Каждый может попасть в такую ситуацию, но, чтобы так из нее выпутаться, это надо в школе преподавать, детям!» «Ой, да не обращайте на него внимания», — махнул командир в сторону зама. «Ну, вы же видите, он в параллельной вселенной сейчас, и неизвестно чем там вообще занимается. Хорошо еще, что про партийную характеристику не вспомнил». «Да вот», — вспомнил зам. «И в партийную характеристику занести». — Кого? — Вот это вот. — Что вот это вот? — Вот это вот все. — Возмутительное. — Так отменили же партийные характеристики уже лет пять как. — Да? — Борода. — Ну так расскажите нам, гуси, как вы дел-то развернули в такое неожиданное русло? — Да как-то само вышло. Ну, менты кричат стоять, не двигаться. Мы с Саней стоим, не двигаемся, команды же надо выполнять, а эти гражданские, ну, дергаются, что-то хамят. Ну, мы одного-второго успокоили, мента, остальных... Потом они говорят в машину всем проследовать, мы опять же следуем, а те опять ерепенец. А нам же в море. Нам же надо по-быстрому, чтобы успели задержать нас, оформить то да в комендатуру, а там уже... И вы бы нас забрали. Некогда, короче, тянуть. Ну, мы с Саньком быстро там всех в машину и запаковали. А следом и сами лезем. А нам главный там их не говорит. А вы куда, ребята? Вас до порт подбросить, что ли? А мы говорим, да мы как бы тоже дрались же, и порядок нарушали общественный». А он наши данные переписала и говорит, любой может подраться и порядок нарушить. Но вот помогать органам, его восстанавливать, от сознательность иметь надо, и не каждый на такой способен. Эх, все бы такие были хулиганы, как вы. И еще отступайте, говорит, или вас подбросить до порта. Ну и что вы? Ну, подбросились, да, и спать потом легли на пароходе уж. Ну, вот, собственно, и все. Да, всякое я видала, еще больше слыхал, но такого... Как так можно-то? «А потому что минеры могут!» Это наш родной переполнился гордостью. Миньор, вот такой хрен ты напоминаешь мне о своем существовании, а? Ладно, все свободны, через 10 минут приготовления к бою и походу». «А с этими что решили?» «Да пусть живут пока, там посмотрим». А позже Саня уже женился, и посторонние жопы его стали привлекать намного меньше. Во всяком случае, до драк больше дела не доходило. Как говаривал в свое время товарищ Чингисхан, Настоящий мужчина должен обладать двумя критически важными для него способностями. Уметь повелевать и уметь подчиняться. И вот видите, ведь не зря же говорил, вот как некоторых это в жизни спасает. Единственное, о чем Чингисхан умолчал, так это как определить на глаз ситуации, в которых надо повелевать, а в которых подчиняться. Но это уже каждый сам для себя должен уметь решать, правильно?